Глава тринадцатая. Тирнан. «Дождя нет. Я думала, на похоронах всегда должен идти дождь, как в кино. Тени деревьев скользят по окнам черного лимузина, пока мы едем по Глендейлу, на кладбище вслед за траурной процессией, которая сначала должна доставить моих родителей в часовню». Я прислоняюсь к двери. Мирай сидит передо мной. Разумеется, день выдался прекрасный. Кажется, солнце сияло везде, где бы мать не появлялась. Тихо выдохнув, закатываю глаза, скрытые большими черными солнцезащитными очками. Да уж, мне обязательно нужно сказать это в своей прощальной речи. Все прихожане будут по полу от смеха кататься из-за такой приторной банальности. Господи! Я смотрю в окно, потирая руки, облаченные в перчатки. На ум все равно ничего не приходит. За 36 часов, проведенных в Калифорнии, я не придумала ничего, что прозвучало бы не лживо. Они были красивы и талантливы. Почему мне не удается подобрать ни одного душевного слова, чтобы выйти на трибуну и исполнить свой последний дочерний долг перед родителями? Я должна быть способна это сделать. Но нет. Каждая сахарная сентиментальная ложь заставляет меня чувствовать себя фальшивкой. Не могу произнести эти слова, потому что я потеряла вкус к неискренней жизни. «Ты загорела», — говорит Мираи. Перевожу взгляд на нее. Очки свисают с пальцев женщины, ее волосы собраны в тугой низкий хвост. Мираи отлично выглядит. Она в черном костюме, юбка-карандаш плюс пиджак с блестящим ремнем и туфлях на высоком каблуке. Зато наш персональный шопинг ассистент думает, что мне по-прежнему 12 лет судя по платью, которое она подготовила. Я прячу его под длинным чёрным пальто. Мира и похоже имеет в виду моё лицо, единственный видимый участок кожи. Киваю ей в ответ. Тебе там понравилось? Да, бормочу я. Они мне понравились. Пустующее место возле меня сильно удручает. Жаль, что Джейка здесь нет. Он ведь предлагал приехать. Только мой длинный язык все испортил, и я отказалась. К тому же я почти не ела с момента приезда. У местной еды совсем другой вкус. Я созванивалась с ним, пока ты гостила в Колорадо, с твоим дядей. Боялась, что он окажется сволочью. Она тихо смеется. «У него...» Тот еще характер. Улыбаюсь себе под нос, повернувшись обратно к окну. Да уж, шепчу я. Однако меня переполняет гордость. Мне нравится, когда он такой. Кстати, я их пригласила. Предлагала оплатить перелет. Вандерберги никогда не покинут Колорадо. Но и может быть. Джейк не по собственной воле. Калеб невозможно представить его в любом другом месте. Моё дыхание становится неровным. Я гадаю, который сейчас час на пике, и чем они занимаются. Мной, вероятно, проводит тестовые заезды, тратя на это гораздо больше времени, чем позволено. Когда он вернётся, Джейк наорёт на него и отправит в дом помогать мне с ланчем. Опускаю глаза. На меня нет на кухне. Парень будет готовить ланч один или поедет в город за чизбургерами. Интересно. Ной свел то пятно с сиденья. Зная его, он просто оставит все как есть. Порой мой кузен слишком ленив. «Первым произнесет речь преподобный, — говорит Мираи. Затем я...» Джордж Палмер, Кэсси Дилли и Дельмонд Уильямс. Откинувшись на спинку сиденья, я смотрю через лобовое стекло на катафалк, транспортирующий моих родителей сначала на церемонию прощания, потом в крематорий. Горло сдавливает. После этого преподобный спросит, не желает ли кто-нибудь сказать несколько слов. Продолжает она медленным мягким тоном. «Если решишь, что хочешь высказаться, не стесняйся, ладно?» Мирая объясняет мне протокол, будто ребенку. Словно боится, что я проснусь и зареву, если она повысит голос. «Тебе не обязательно так говорить. Я не сплю». Женщина смотрит на меня, глубоко вздохнув. Ее глаза начинают блестеть, поэтому она отворачивается, чтобы я не увидела. «Помнишь свои ночные кошмары?» — спрашивает Мираи, глядя в окно. «Мы обсуждали их, когда ты была маленькой». Они возобновились в Колорадо. Я не рассказала ей и не собираюсь. «Приступы случались каждую ночь. Мы тебя будили?» Успокаивали, чтобы ты перестала кричать, после чего опять укладывали спать. Помнится смутно. Это было в далеком детстве. Она сглатывает. Как-то раз я дождалась, пока ты заснешь, а потом осторожно легла на кровать возле тебя. Переведя взгляд на меня, Мирай сообщает. Ничего. Никаких кошмаров. Следующей ночью то же самое. Тебя не мучили кошмары, если я спала рядом. Мой подбородок трясется. Стискиваю челюсти, чтобы остановить дрожь. По ее щеке скатывается слеза. «Ты просто нуждалась в том, что нужно всем. В родном доме!» — шепчет она. Стараясь контролировать дыхание, сжимаю кулаки. Это не место, Тирнан, а чувство. Голос и дрожит. Даже после того, как ты переросла кошмары, все равно спала не дольше четырех или пяти часов в том доме с ними. Вот почему я не расстроилась, когда они отправили тебя в школу-пансион в одиннадцать лет. Шмыгнув носом, она не сдерживает рыданий и отводит взгляд. Надеялась, что ты наконец-то нормально поспишь. Машина останавливается, дверца открывается. Женщина быстро надевает очки, вытирает слезы и выходит. Мне требуется несколько секунд, чтобы привести в движение свои конечности. Это чувство. Чувство, а не место. На миг закрыв глаза, Ощущаю солнце на пике, согревающее мое лицо. То, как обвиваю руками своего дядю, сидя сзади него на лошади. Я выбираюсь из салона, едва обращая внимание на камеры и болтовню репортеров, слепо следую за Мираи по ступенькам в церковь. Люди разговаривают со мной, берут за руку, обнимают. Однако я не в состоянии думать. Меня мутит. «Зачем я вернулась?» «Мне казалось, я должна принять участие, быть здесь». «Ведь это правильно, да?» Проглатываю ком, поднимающийся в горле. Вокруг толпятся зеваки, жадно выжидающие чего-то. Хоть мне и не хватило духу открыть свои социальные сети, самоубийство родителей — Явно до сих пор остаётся актуальной новостью. Чёрт. Кто-то из режиссёров, вероятно, уже пытается продать нашу историю продюсерской компании, чтобы зрители оплакали смерть матери и отца в каком-нибудь фильме, где их изобразят идеальными, влюбившимися друг в друга с первого взгляда. А я их любящая дочь. Продукт их шекспировской трагедии стану значимым персонажем лишь в конце, когда буду стоять перед их надгробием, с улыбкой думая о том, что они наконец-то вместе навечно. Я сажусь с Мираей в первом ряду. Единственный плюс ситуации — никто не ждет многого от скорбящего ребенка, поэтому я могу сидеть молча, и в кои-то веки не казаться странной. Снова закрываю глаза за линзами очков. Два дня назад я делала игрушки для лошадей. Контейнеры из-под молока, набитые морковью и яблоками, с которыми животные могли бы повозиться, прежде чем добудут угощения. Они уже опустошили эти контейнеры. Калибу плевать но и, наверное, не заметит. Не знаю, давно ли началась церемония, но когда Мираи подталкивает меня локтем и шепчет на ухо «Очки!», напоминая, что нужно их снять, я открываю глаза и вижу перед собой гробы. Сняв очки, аккуратно складываю их и убираю в карман. В течение следующего часа Люди один за другим произносят речи, делятся историями, которые я никогда не слышала, рисуют совершенно незнакомые мне образы. Я сижу и слушаю, как Мираи говорит о том, насколько почетно было являться частью жизни Ханеса и Амелии, поддерживать их работу. А Кэссиди без двойной «С» и мистер Палмер рассказывают об их юности, ранней карьере. Особенно подчеркивается благотворительная деятельность родителей. Наверное, публицист посоветовал почаще упоминать об этом, чтобы люди вспомнили то, каким образом они покинули мир, не самое главное. Во время выступления Дельмонта, ближайшего друга отца, Ностальгирующего по их футбольному прошлому в колледже и летним путешествиям с рюкзаками по Турции или Чили, или еще какой-нибудь стране, Мира и кладет ладонь мне на руки, подав знак, что момент приближается. Живот сводит. Полагаю, я могла бы поговорить о работе родителей, о том, как они вдохновляли меня могла бы солгать обо всех открытках и подарках, которые получала от них в школе, хотя все сюрпризы организовывала Мираи. Я всегда знала, что посылки были от нее, даже если она приписывала эти заслуги отцу и матери. Я могла бы поведать, чему научилась у своего дяди и кузенов, а в итоге сказать, что получила этот опыт от родителей но я больше не желаю молчать. Я хочу доказать им, что они меня не сломали, что не позволю им влиять на мой голос и способность быть храброй. Только попытка твердо встать на ноги оказывается тщетной. Мне не хочется лгать. Все меняется. Жизнь, а вместе с ней и мир, Продолжает двигаться вперед, говорит Дельмонт. Но смерть, смерть неизбежна, как наступление ночи. Прислушиваясь к его словам, поднимаю взгляд на мужчину. Эта участь ждет всех нас. Он оглядывает аудиторию, завершая свою речь. Единственное, что мы действительно оставляем после себя Это наша работа и любящие нас люди. Любящие нас люди. Амелия и Ханес никогда не упускали шансов. Они всегда знали ответ на самый важный вопрос в жизни человека. Где я хочу быть сегодня? Пристально смотрю на закрытые гробы, чтобы мы запомнили их такими, какими они были при жизни, своих родителей. Наконец, спустя столько дней, слезы начинают литься по моим щекам. Я ненавижу их. Ненавижу. И я потратила слишком много времени на эту ненависть. Мне не здесь хочется быть. Вы любили друг друга. Утираю слезы, глядя на отца и мать. Слова, которые не получалось подобрать раньше, в итоге приходят в голову. «Вам повезло больше, чем остальным. По крайней мере, они нашли свою вторую половинку». «Вы были способны на многое, когда дело касалось любви. Потупив взор, смотрю на свои колени, сжимаю пальто в кулаках. И наверняка задумывались, каково будет остаться без нее, потому что решили не жить друг без друга. Но вы хоть раз думали о том, каково было мне жить без вас на протяжении стольких лет? Слезы беззвучно катятся по лицу. Перед глазами все плывет. Я опускаю веки, стискиваю зубы. Накопленная за годы ярость пробуждается. «Ненавижу ваш дом», — мысленно говорю им. «Мне ненавистна вонь вашего парфюма, свечей и лака для волос. Ненавистно то, как ощущалась ваша одежда, белые стены, белые ковры и белая мебель. Пытаюсь взять под контроль свое дыхание». «Библиотека, полная ни разу не открытых книг. В вашем доме никогда не было ничего теплого. Я ненавидела вас. Не могу отдышаться. Воздух кажется чересчур густым, мне холодно. Ненавижу то, что так и не сказала все это вам в лицо, что никогда не боролась, молчала, не призывала вас к ответственности» что не ушла на поиски того, в чём нуждалась, как позволила вам победить, как не довела до вашего сведения, что вы морально меня уничтожили. Вот где я хотела быть, когда они умерли. Я хотела постоять за себя. И это всё, чего я хочу. Только мне не хватило смелости поговорить с вами. Произношу одними губами, перестав плакать и сделав глубокий вдох. «Трусы всегда живут с сожалениями, потому что слишком поздно понимают. На их пути полно людей, которым тоже страшно. Они были не обязаны идти по жизни в одиночку».